183. Матерь Агни-йоги. Главное — это не менять ритма шага и не отклоняться от раз и навсегда выбранного направления, несмотря на то, что происходит вокруг, а происходит очень многое, и яро противодействующее именно продвижению, многое отвлекающее, многое препятствующее, многое толкающее в сторону, спяти во тьму. Пренебрегать этими противодействиями нельзя, ибо порою темные высоких степеней выступают на сцену и прилагают свою многоопытность и заощренность в борьбе с тем, кто идет по пути. Нельзя отступать, нельзя отклоняться, ибо тьма жадно готова принять пошатнувшегося в свои объятия. Следует обратить особое внимание на то, как делает она зовущим и привлекательным, то, что отнюдь не является таковым. Вернее, наоборот, в этом сугубо изощренность темных влечений. Ну, какая радость в азартной картежной игре! Но сколько людей, одержимых этой пагубной страстью! Сколько вообще одержимых всевозможными пороками и страстями! А кто одержатели? Стоит над этим подумать, чтобы только при одной мысли об этом... Силу обрести ярого противодействия любым попыткам темных поработителей. Велико число несчастных, порабощенных, порабощаемых темными духами, и печальна судьба этих падших существ.